Блокада. Часть 3. Пролог. Ставка Адольфа Гитлера Вервольф под Винницей. Август 1942 года. Штурмбанфюрер СС Хайнц Линге считал себя самым счастливым человеком на свете. Ему было 29 лет. И девять из них. Он провёл рядом с величайшим гением, которого знало человечество. Даже если самому Хайнцу Линге не суждены были выдающиеся деяния, место в истории он себе уже обеспечил. Великие люди отбрасывают длинные тени, и именно такой тенью стал он, Хайнц Линге. Безмолвной, как и положено тени, никогда не ни на шаг не отступающей от своего хозяина. Даже Ганс Раттенхубер, свирепый телохранитель фюрера, не был так близок к нему, как Хайнц Лингер. Раттенхубер фюрер отправил куда-то на Кавказ, и тот, скрипнув зубами, вынужден был подчиниться. Лингер с гордостью подумал тогда про себя, что он ни за что не выполнил бы подобного приказа, потому что для него не было долгосвещений и службы важнее, чем всё время быть рядом с Адольфом Гитлером. Линге был готов умереть за фюрера. Но оставить его одного без своей молчаливой поддержки? Нет. Никогда. Линге знал, что его недолюбливают. Ему было все равно. За глаза его называли слугой и лакеем. Пусть. Хайнц Линге гордился своей должностью. Коммердинер фюрера. Он знал о желаниях и нуждах фюрера все. Он знал о желаниях и нуждах фюрера все. С Хайнца Линге начинается день великого человека, и им же он и заканчивается. Гитлер был совой, и если приходилось вставать до одиннадцати, весь день чувствовал себя разбитым, но и позже одиннадцати вставать не любил. Для пунктуального Линге было истинным наслаждением дежурить перед спальней фюрера, поглядывая на точнейший швейцарский хронометр». В десять пятьдесят девять коммердинер весь подбирался, взгляд его делался решительным и сосредоточенным, словно впереди ждала битва. Наконец, когда тонкая секундная стрелка полностью оббегала циферблат, Хайнс Линген набирал в легкие воздуха и негромко стучал в дверь спальни. В этот момент он чувствовал особую важность своей работы, которую трудно было понять лицам непосвященным. Он... Мелкий человек указывает вождю, когда нужно обратить высокое внимание на дела житейские. Он отвечает за полноценный сон Гитлера. Он следит за его одеждой и питанием. Всё он. Проходило ещё несколько секунд, и из-за двери доносилось недовольное ворчание. Доброе утро, мой фюрер, хорошо поставленным голосом приветствовал своего хозяина Линге. Уже пора. После этого он выждал минуту или две, потом в нойфе аккуратно стучал в дверь, открывал её и возил в спальню фюрера столик с завтраком. Завтракал великий человек очень скромно. Пил свой любимый чай Эрннфельд, размачивая в нём овсяные печенье и ел нарезанные тонкими дольками яблоки. Фюрера уже несколько лет мучили боли в кишечнике, поэтому в еде он был весьма воздержан. После завтрака приходило пора принимать лекарства, прописанные доктором Морелем. За спиной Фюрера Теодора Мореля называли шарлатаном и шептали, что от его сомнительных лекарств пациенты становятся только хуже. Однако Линге очень уважал Мореля, бывшего некогда самым дорогим венерологом Берлина. Его консультации стоили больших денег. Однако Линго, подхватившего дурную болезнь у одной венгерской певички, доктор вылечил совершенно бесплатно. С тех пор Линго испытывал к Моролю почти безграничное доверие, а потому не ведал сомнений, давая фюреру изготовленные им порошки. Процедура завершалась закапыванием в глаза Гитлеру специальных капель на основе раствора опия, Линга научился это делать так аккуратно, что фюрер даже не морщился. Через несколько минут разноцветные глаза великого человека приобретали нормальный ярко-голубой цвет. Камердинер наблюдал за этим превращением благоговейно, не позволяя себе ни малейшего проявления любопытства. В конце концов, если фюрер не хочет показываться на публике с разноцветными глазами, У него наверняка есть на то веские причины. Покончив с лекарствами, Линге выводил столик с остатками завтрака и приносил Гитлеру свежую прессу и очки в простое стальное правье. Фюрер читал много и быстро. Толстая стопка немецких, английских, американских и французских газет проглатывалась им за час. К половине первого Фюрер вставал с постели, будучи в курсе важнейших новостей мировой политики. Линге помогал вождю нации одеться, придирчиво осматривая его дневное платье. Гитлер придавал большое значение своему внешнему виду, и Линге, зная об этом, порой осмеливался давать великому человеку советы: "Мой фюрер, у вас на шее растёт неаккуратный волос. Позвольте его выщипать". Или эта сорочка не совсем подходит под цвет ваших туфель, мой фюрер. Позвольте предложить вам другую. Ощущение некой тайны и интимности, которое Линга испытывала в такие минуты, наполняло его восторгом. Счастье быть рядом с фюрером. Счастье быть полезным фюреру. Хайнц Линге был благодарен судьбе за то, что она дала ему такую возможность, и относился к своим обязанностям с величайшим тщанием. Он сознательно лишал себя всего, что можно было бы назвать личной жизнью. Даже спал, как правило, не в собственной постели, но на стуле подле дверей спальни Адольфа Гитлера, чтобы в случае необходимости сразу же поднести ему стакан воды или лекарство. Узнав о такой сымиотверженности своего камердинера, Гитлер распорядился заменить неудобный стул уютным мягким креслом. Но это было в Берлине. А здесь, в полевых условиях, приходилось довольствоваться расстеленным на полу тюфяком, набитым сухой травой. Впрочем, Линге не жаловался. Спать на тюфяке было даже приятно. Но вздрещикал он от незнакомый дикий запах русских трав. В открытое окно задувал лёгкий ночной ветерок. В саду неумолчно стрекотали кузнечики. Иногда Линге просыпался среди ночи от странного и неприятного ощущения. Ему казалось, что большая, как блюшко луна, пристально смотрит на него из бархатно-чёрных небес. Но на этот раз всё было по-другому. Он проснулся от крика. Мгновенно стряхнул с себя полутинусное видение. Привиделось что-то несерьёзное, канкан в берлинском кабаре. Вскочил на ноги, нашаривая на пуеси кабору. Спал унгие полностью одетым и при оружии. Крик доносился из спальни фюрера. На веранду громко бухая сапогами уже вбегали охранники во главе с капитаном Бауэром, которого Раттингхубер уезжая назначил своим преемником. Бауэр нравился Камердинеру, молодой, исполнительный, не такой высокомерный, как Раттенхюбер. Да и к нему Клинге относился как к равному. Вот и сейчас Бауэр прежде всего спросил, что случилось с Хайнц. Линг бросил быстрый взгляд на дверь. Вероятно, ночной кошмар. Сказав это, он понял, что опасается заходить в спальню фюрера, но Бауэр тоже не горел желанием идти первым. Вам следует проверить, всё ли в порядке, Хайнц. Он был прав. Линга дёрнул Мундирх и сделал шаг к двери. Фюрер порой кричал во сне, и ему снились сражения Первой мировой. Облака газов, наползающие на немецкие окопы, солдаты, выкашливающие свои лёгкие. Возможно, так было и на этот раз. И всё же требовалось удостовериться, что фюрер жив и здоров. Линге осторожно постучал в дверь и вздрогнул от прянув. Из спальни донёсся новый крик, полный животного ужаса. "Заходите", зашептал за спиной Линге Бауэр. "Что вы меглите?" Линге с трудом проглотил скопившуюся во рту слюну. В горле встал ком, в животе заледенело. Из спальни текла тяжёлая волна страха. Он чувствовал её, как если бы это был сильный порыв холодного ветра прямо в лицо. И Линге, несмотря на собачью преданность вождю, медлил, никак не решаясь перешагнуть порог. Чёрт вас побери, рявкнул Бауэр. Пустите! Этот крик вывел Линге из ступора. Он оттолкнул капитана и решительно повернул ручку двери. В спальне горел свет. Крохотный красный ночник, стоявший на столике у изголовья кровати Гитлера. Сам фюрер сидел на кровати, обхватив руками колени и трясся от ужаса. При виде ворвавшегося в спальню линга он перестал кричать и ткнул дрожащей рукой куда-то в темноту. "Там!" каркнул Гитлер хриплым голосом. "Там! Там в углу!" Камердинер Дини расделал несколько неуверенных шагов в глубину комнаты. Ему показалось, что во мраке действительно затаилось нечто, какой-то неясный силуэт, размытый и зыбкий, колебался подобными дуги в толще воды, хотя это могло быть всего лишь игрой ночных теней. Капитан крикнул Линге растёговые кабыру: "Включите свет". Сейчас же в спину ему ударили лучи мощных фонарей экрана. В силуэтном мгновении стал чётче. Теперь Линги был почти уверен, что перед ним человек. Разве что прозрачный, как медуза. Свет фонарей проходил сквозь него, как через мутноватое стекло. Камердинер вырвал из кобуры пистолет и прицелился в прозрачного человека. "Стоять, руки вверх!" "Нет, тонков!" вскрикнул за его спиной фюрер. От неожиданности Линги обернулся. «Не смейте стрелять! Это же он! Он!» и Истерически кричал Гитлер. Ворвавшиеся в спальню люди Бауэра замерли с оружием в руках. По комнате заметались лучи фонарей. Но прозрачный силуэт уже исчез, словно растворился в воздухе. Бауэр подошел к Линге и тронул его за локоть. «Что вы видели, Хайнц?» Коммердинер пожал плечами. «Как будто чью-то тень». Потом я на мгновение отвернулся, и тень пропала. "Обыщите помещение", приказал Бауэр охранникам. Лингесу сунул пистолет обратно в кобуру и приблизился к Гитлеру. "С вами всё в порядке, мой фюрер?" "Какой глупый вопрос". То, что с фюрером творилось что-то неладное, было видно невооружённым глазом. На землистом лице великого человека выступил пот, губы побелели и тряслись. Гитлер дрожал так, что тяжелая кровать с панцирной сеткой ходила под ним ходуном. «Вы видели, Дитрих?» — пробромотал он вслипывая. «Вы видели?» «Я не Дитрих, мой фюрер. Я Хайнцлинге, ваш коммердинер». «Он пришел». Гитлер, казалось, не слышал его. «Он снова пришел сюда. Сюда!» Внезапно фюрер подался вперёд и схватил Линге за рукав. "Но ведь здесь же не Байреит. Скажите, мы же не в Байрейте, и это не дом Вагнера". "Нет, мой фюрер". Линге изо всех сил старался, чтобы его голос звучал спокойно. "Мы не в Байрейте. Мы вообще не в Германии, мой фюрер. Мы в вашей ставке в Орвольф на Украине". Серце Линге бешено колотилось. Неужели фюрер сошёл с ума, думал он растерянно. И что же тогда делать? Надо срочно вызвать доктора Мюрреля. Но ведь он остался в Берлине. Сколько потребуется времени, чтобы организовать самолёт? И где всё это время держать фюрера? Если в таком состоянии его увидят генералы, это конец. Хайнц спросил вдруг Гитлер слабым, но куда более спокойным голосом. Это ты, Хайнц? Всё хорошо. Мне показалось, что со мной Эркхард, и мы снова в Байрейте, как 20 лет тому назад. Всё хорошо, мой фюрер. Это облегчение, Линги, позволил себе приобнять фюрера за плечи и погладить по дрожащей руке. Ваш верный старина Хайнц с вами. Вам ничего не угрожает. Вам приснился сон, просто страшный сон. Сейчас я дам вам успокоительную микстуру, и всё пройдёт. Нет, живо возразил Гитлер. Это был не сон. Я видел его. Видел явственно. Он там, в углу. Мы никого не нашли, хмуро сказал капитан Бауэр. В спальне никого нет. Окно закрыто, по периметру расставлены мои люди. Проникнуть в дом невозможно. Что делают здесь эти дуболомы из охраны? — прошептал Гитлер на ухо своему коммердинеру. «Ясно же, что они никого и никогда не найдут!» «Фюрер просит всех покинуть помещение», — хорошо поставленным голосом распорядился Линга. Гитлер благодарно сжал его руку холодными, как у покойника, пальцами. «Хайнс», — прошептал он, — когда за последним охранником закрылась дверь, Ты ведь тоже его видел, не так ли? Линге заколебался подтвердить слова фюрера, а вдруг это вызовет очередной приступ паники. Лгать? Но ведь невозможно лгать вождю нации. Ты тоже его видел, настойчиво повторил Гитлер. Он стоял возле той стены, Что-то я определённо видел, мой фюрер, ответил Камердинер, тщательно выбирая слова. Очертания человеческой фигуры, но я не уверен, потому что она была прозрачной. Гитлер успокаивался на глазах. Человек в углу был прозрачным, будто стекло. Но ведь это невозможно, мой фюрер, рассудительно сказал Линга. Нам с Вами наверняка показалось. Знаете, ночью бывает и не такое привидеться. Гитлер натянул одеяло почти до ушей, как это делают боящиеся с этими детьми. Это было не привидение, мой добрый Хенс. Это был он. Огром. Ох, только бы не новый приступ, подумал Линга. Кто он, мой фюрер? Гитлер ответил не сразу. Лицо его вдруг осунулось, постарело. «Их называют высшими неизвестными», — прошептал он наконец. «Они приходят из подземного мира». «Ты знаешь, Хайнс, что мы живем в перевернутом мире?» Подтверждались худшие опасения Линге. «Нет, мой фюрер, по правде говоря, я ничего в этом не смыслю. Я ведь простой рабочий, не закончил даже училище». И никогда бы не попал в ваши личные камердинеры, если бы не рыжий шваб за Питрех, герой Первой мировой, к которому почему-то приглянулся верзило Каменчик. Мог бы добавить линга, если бы отличался разговорчивостью. Ах, как бы ему хотелось сейчас отвлечь обожаемого фюрера пустой болтовнёй. К несчастью от природы он был не слишком славоохотлив. Это качество, обычно весьма полезное для слуги, сейчас обернулось с досадным недостатком. «Чепуха!» — Хайнс махнул рукой Гитлер. Его снова начало трясти. «Такому не учат ни в школах, ни даже в университетах. Это тайна, Хайнс, и немногие в нее посвящены». Только сейчас Линге почувствовал, что от Гитлера несет потом. «Конечно!» кислой и душливой прелью больного тела. И несмотря на всю свою любовь к великому человеку к Керднер, постарался незаметно отодвинуться подальше. Мы живём в полости бесконечной скалы, говорил между тем фюрер, бросая пассивные взгляды в тёмный угол спальни. То, что люди принимают за небо, не больше, чем скопление газов, просачивающихся через трещины в камне. Нет никакого космоса, Хайнц. Нет никаких звёзд. Всё это оптическая иллюзия. Здесь только солнце и луна, которые находятся в центре нашего мира, но они меньше, гораздо меньше, чем мы привыкли думать. Линга слушал его в полумраке, пытаясь вспомнить, где же успокоительная микстура. Под нашими ногами бесконечная твердь, но в ней есть и другие пустоты, во всём подобные той, которую мы считаем своей вселенной. «В одной из таких пустот и обитают они!» Гитлер многозначительно замолчал. И Линге, чтобы не показаться невежливым, вынужден был переспросить, «Кто такие они, мой фюрер?» «Высшие неизвестные! Господа глубин!» «Понятно!» — сокрушенно покачал головой Линге. «Мне кажется, вам необходимо поспать, мой фюрер!» Сейчас я дам вам лекарство, вы успокоитесь и заснёте, а утром даже и не вспомните, что вас так ночью напугало. Чёрта в балван вспылил Гитлер. Я рассказываю тебе то, чего не должен знать никто из живущих, а ты болтаешь о микстуре. Линге, давно привыкший к внезапным вспышкам гнева великого человека, только вздохнул. Они приходят оттуда, из царства Агардхи. Я думал, что больше никогда не увижу их, Хайнс. Впервые я впервые её видел в Высшего Неизвестного 20 лет назад, и он напугал меня. Мне было жутко в его присутствии. Я весь дрожал, кровь застыла у меня в жилах. От него исходила сила, понимаешь? Настоящая сила. Ведь Высшие Неизвестные владеют тайными вриля. Начал заговариваться, подумал Линге. Надо поскорее дать ему лекарство. Простите мой фюрер, сказал он, поднимаясь. Я только возьму микстуру и тотчас вернусь. Нет! взвизгнул Гитлер, цепляясь за его китель. Не оставляй меня, Хайнц. Он где-то здесь, я чувствую. Здесь никого нет. Люди Бауэра облазили каждую щель. Линга пытался высвободиться, но безуспешно. Фюрер вцепился в китель мертвой хваткой. «Я вернусь через минуту, обещаю!» «Не оставляй меня, Хайнц!» Жалобно простонал Гитлер. «Не нужны микстуры. Просто посиди со мной. Мне так страшно!» Линга опустился обратно на стул. Фюрер облегченно откинулся на подушке и прикрыл глаза. «Да!» Лицо его приобрело почти умиротворенное выражение. «Сначала я думал, что до меня добрался японец, непонятно, проброматал он. Ведь у него есть змея, с ней он может проникнуть всюду. Но японец пришел бы убить меня, а тот, кого-то видел, явился не за этим». Голос Гитлера слабел, делался все глуше и тише, Однако Линге видел, что к щекам фюрера мало-помалу приливает кровь, восковая бледность, делавшая его лицо похожим на посмертную маску, понемногу отступает. Он приходил напомнить мне про обещание, едва слышно прошептал Гитлер. Про договор, заключённый 20 лет назад в Байройте, в доме Рихарда Вагнера. Шёпот его стал совсем неразборчивым. До Линга и не пытался к нему прислушиваться, просто сидел и ждал, пока фюрер заснет. Хайнц Линга был напрочь лишен воображения и не верил в призраков. Когда великий человек начал негромко похрапывать, коммердинер осторожно поправил почти сползшее на пол одеяло и подоткнул подушку повыше. Затем поудобнее устроился на своем жестком стуле, и выложив на всякий случай пистолет на тумбочку перед собой, принялся ждать, когда же закончится эта безумная ночь.